Как работать с книгой? Книгу нужно читать последовательно и сразу проделывать все практики. Не читай дальше, если ты не сделал практическое упражнение. В таком случае чтение бесполезно. Ты теряешь все шансы на успех. Те, кто сразу начнет делать упражнения, продвинутся намного дальше с первых же дней чем те, кто сначала решит просто прочитать книгу. Качественная проработка книги занимает около двух 3 месяцев. И этого времени, по моему опыту, достаточно, чтобы определить свое жизненное направление и конкретные цели. Понять свои сильные и слабые стороны. Начать развивать необходимые личностные качества и менять отношение к жизни. Научиться правильно действовать и работать с препятствиями. Создать на опыте свою собственную систему новой жизни. Плотно работай с книгой в течение этого времени. И я гарантирую, что твоя жизнь значительно изменится и приобретет правильное направление. А сам ты станешь совершенно другим и приобретешь особую энергию для дальнейшего движения вперед. Все цели, которые ты поставишь, будь то материальные цели, покупка квартиры, машины, путешествий. Цели отношений. Найти свою половинку, создать семью или укрепить семейные отношения. Отношения с родителями и детьми. Цели работы и бизнеса. Создать или стремительно развивать свое дело. Сделать карьерный рывок. Увеличить доход. Цели по реализации мечты написать книгу, съездить в Америку, научиться летать на параплане. Все они будут гарантированно достигнуты после проработки данной книги и продолжения работы по изложенным в ней принципам. Если ты загорелся, начал читать и делать практики, а потом остыл и забросил все упражнения и цели, это нормально. Не ругай себя. Это вредно для самооценки. Просто используй принцип «семь раз упал, восемь встань». Ты можешь браться за дело столько раз, сколько тебе захочется. Ты можешь начинать новую жизнь хоть каждый день. Это очень полезно. Но, прочитав книгу до конца, ты станешь последовательнее и не будешь уже так часто бросать начатое. Безусловно, идти в одиночку без поддержки скучно и трудно. Поэтому для всех читателей книги открыт сайт автора, где общаются единомышленники, и можно получить совет, рекомендацию, поддержку, рассказать о своем опыте. .e для выполнения упражнений лучше выделить отдельную тетрадь. Также настоятельно рекомендую при выполнении практик писать не на компьютере, а от руки. Сила написанного на бумаге от руки намного выше, так как написанное на бумаге обретает материальность, и ты вкладываешь в это особую энергию. Итак, приступаем.